Глава 2. Дон Крушинко прибыл на Таир на неприятной неожиданности. Это был тот самый кораблик, который разнес на куски Линкор у крепости Мэй. Бывший Симаронский курьер после уничтожения Симарона, ржавевший на причальной орбите Таира, был в свое время куплен молодым Доном Крушинкой по цене металлолома. В начале конкисты много частных лиц и мелких контор которым достались в управление бесхозные суда, избавлялись от них спеша успеть до закона о конфискации, который вскоре последовал. Дон Крушенко тогда едва не лишился своего приобретения. Многие правительства, отчаянно пытаясь противостоять стремительному продвижению врага, приняли законы о каперстве и о вольных отрядах, что и послужило причиной появления сословия благородных донов. Поэтому в скором времени корабль, переоборудованный на Таирских верфях, вышел в первый каперский рейд. В отличие от многих других, также устремившихся навстречу врагу, Дон Крушинка оказался удачлив. Его фрегат был быстрее и лучше многих вооружен. Правда, защита у него была не особо сильной, но для каперства и нужны в первую очередь скорость и вооружение. Тем более, что корабли, с которыми враг начал войну, ничуть не напоминали будущие скорпионы и пауки, так что в первое время удавалось брать их на абордаж даже в одиночку. Правда, эти корабли доставались доном полными трупов и с подорванными блоками информатория, но и они были очень дорогой добычей. Когда у усатой Хари появились средства, и под его командованием собралась эскадра, в которой были корабли побольше, многие ждали, что он сменит флагман. Но Дон Крушинко считал свой корабль чем-то вроде «талисмана». Хотя после многочисленных ремонтов и модернизаций тот уже мало чем напоминал тот симоронский курьер, с которого все началось. Удача сопутствовала усатой Хари, до того рокового дня, когда неприятная неожиданность с одним сопровождающим кораблем наткнулась на флот адмирала Сандры. Это произошло вскоре ее появление за пределами тронного мира. Оба совершили ошибку, недооценив противника. Усатая Хария, под давней морской привычки нетерпевший баб на кораблях, решил, что несмотря на численность эскадры, Ничего, кроме визга, эти дамочки ему противопоставить не могут. Откуда ему было знать, что это за посудины? Обводы кораблей у адмирала Сандры не имели ничего общего с обводами боевых кораблей известных государств, а слухи о бабском флоте в портовых тавернах давно затихли, да никто и не принимал их всерьез. Массовых угонов последние несколько десятилетий тоже не случалось поэтому он никак не ожидал, что корыта неизвестных обводов окажутся настоящими боевыми кораблями, а толпа баб на борту – хорошо подготовленными командами и десантом. Адмирал, в свою очередь, не ожидала от истеричных мужичков столь отчаянного сопротивления. Тем более, что доны рубились келемитовыми шпагами и топорами, попросту вырубая в капусту все новые и новые абордажные команды, а приблизившиеся к ним корабли расстреливали из много лучевых батарей. Эскадра потеряла тогда два эсминца, фрегат и корвет, и почти полторы тысячи космодесантников. Сандра усвоила урок, и потому благополучно вернулась в тронный мир вместе с Доном Крушинкой. И вот впервые за десять лет он покинул укрытое стенами газовых туманностей королевство и вернулся в большой космос. Его появление на Таире не слишком удивило местных брокеров, которые всегда первыми узнавали новости. Благородным Донам случалось надолго пропадать из виду. Правда, Дон Крушенко исчез, оставив бесхозный эскадру в 11 вымпелов с солидной флотской казной и пропадал 10 лет. А потом появился как ни в чем не бывало, это вызвало некоторый интерес. Но в общем-то просто появилась новая фишка на брокерских досках, вернее вернулась старая. Пройдя стандартную таможенную процедуру и поставив в графе «Цель прибытия» столь же стандартный ответ «Коммерческое предложение», дон Крушинка покинул борт неприятной неожиданности. Все сливки местных донов, как правило, собирались в таверне «Большая заварушка», туда-то «Усатая Харя» и направил первым делом свои стопы. Не увидев в уютном зале ни одного знакомого лица, дон Крушинка шумно вздохнул и, тяжело бухая сапогами, побрел в дальний угол, где заметил пустой стол. Но тут хлопнула входная дверь, и громкий бас заорал: Эй, усатая Харя, ты чего это? Старых друзей не замечаешь? Дон Крушинка резко повернулся и уставился на вошедшего. Лицо человека, который шел прямо на него с распростертыми объятиями, чуть прихрамывая на левую ногу, было обезображено огромным шрамом. Наконец, усатая Харя узнал его. Он расплылся в улыбке и шагнул вперед, в свою очередь раскрыв объятия. «Да это же хромой носорог! Я гляжу, старина, что за прошедшее время тебе немного подправили физиономию. Сразу и не узнаешь». Тот дождался, пока Дон Крушинка подойдет совсем близко, быстро убрал руки и со всего размаха врезал ему под дых. Крушинка всхрипнул и шмякнулся на пол. Хромой носорог отвел назад ногу, собираясь нападать сапогом. Но усатая Харя выхватил шпагу и, сидя на полу, уткнул острие ему в пузо, между четвертой и пятой пуговицами. Тот опустил ногу и пробормотал. «Ладно, замяли». Отведя шпагу рукой, он прошел в угол и уселся на лавку, которую облюбовал Дон Крушинка. Расстегнув ворот Камзола, повернулся к все еще сидящему на полу Крушинки и грозно спросил. «Ну?» Усатая Харя несколько мгновений рассматривал его, потом убрал шпагу, неторопливо поднялся и уселся напротив. «Чего? Ну?» Хромой носорог ухмыльнулся. «Я хотел освежить тебе память. Может, все-таки соизволишь объяснить, куда ты исчез десять лет назад, оставив эскадру без гроша в кармане?» «Как без гроша?» «У казначея было поручительство на тридцать миллионов кредитов. Казначей отдал Богу душу во время конвоя на новый Самарон. Но ты должен помнить, это был последний контракт, который ты подписал. Так вот, деньги на счету есть и поныне». «Да только снять их со счета, кроме тебя, никто не может!» «Да, дела!» — присвистнул Дон Крушинка. «Значит, кадры нет!» «А ты что думал?» — сварливо отозвался хромой носорог. «Что мы тут будем? Лапу сосать и ждать у моря погоды из любви к великому адмиралу!» Он сокрушенно вздохнул и добавил грустно. «Трудные времена наступили, усатая Харя, Очень трудные!» «Сейчас не осталось независимых эскадр, разве что пиратские, но это не по мне». Пощипать особо зарвавшихся купцов, которые решили, что лучше благородных донов знают, как охранять торговый груз, это куда не шло. Но делать грабеж своей профессии...» Он покачал головой. Дон Крушинка хлопнул его по плечу. «Не горюй, старый Буян, на твою долю достанет еще схваток с врагом». Хромой носорог грустно усмехнулся. Где ты шлялся все это время, старина? Уже лет шесть или семь нет контрактов. Перемирие, будь оно, неладно. То есть, хромой носорог пожал плечами. Ты должен помнить, где-то за полгода до того, как ты исчез, враг отвел свои эскадры и очистил Заврос, Симорон, Караш и остальные захваченные миры. Ну да, мы все это время ждали массированного удара. «Не дождались. Прошел год, потом другой. Пошли разговоры о том, как бы пощупать врага поближе к его мирам». «Ясное дело», — хромой носорог грустно покачал головой. «Ничего не получилось. Какие-то умники решили, что эти твари демонстрируют жест доброй воли и готовность к разговору. На новом Вашингтоне собралась большая восьмерка» и они не нашли ничего лучшего, как объявить о начале великого перемирия. Говорят, эти придурки додумались даже послать несколько дипломатических миссий, которые, ясное дело, не вернулись. Но запрет остался в силе. Усатая Харя фыркнул. Когда это доны обращали внимание на запреты? Хромой носорог стиснул зубы. Так же сказал и свирепый кролик. Он двинулся к пограничье, но у туманности Золотой Глаз, его эскадру перехватил флот Содружества Американской Конституции и разнес ее на атомы. Дон Крушинка несколько мгновений изумленно смотрел на него, а потом хряснул кулаком по столу. Что же происходит на этом свете, если людей и добрых христиан убивают такие же люди и добрые христиане, причем только за то, что они готовы сражаться с врагом? Хромой носорог искривил губы, потом повернулся к стойке бара и заорал. «Эй, хозяин, в этом заведении принято обслуживать гостей, или мне озаботиться воспитанием твоих нерадивых слуг?» «Вот с тех пор мы без дела», — продолжал он, обращаясь к усатой Хари. «А раз нет дела, нет и денег. Многие остепенились». «Как это?» — хромой носорог усмехнулся. «Новое словечко, усатая хари. «В твое время его не было», — он зло сплюнул. «Продали шпаги, купили фермы, магазинчики, портовые, кабачки. Не всем понатру такая жизнь, когда где-то во тьме за пределами пограничья притаился враг. Но что делать? После свирепого кролика никто не рисковал открыто соваться в сторону пограничья. Разве только уж куйники. для них закон не писан». Дон Крушинка покачал головой. «А вы-то что же, так и утерлись?» А что было делать? Несколько десятков донов собралось в Варанге, но усатый Боров сидел на коротком поводке в Султанате Регул. Толстый Ансельм после рейда на Караш ударился в религию, ты пропал. А остальные сорвали глотки, споря, кому возглавить объединенный флот. В конце концов, все вдрызг разругались и даже начали цапаться, пока не собралась восьмерка и не пригрозила раздолбать всех буянов. Да. «Дела!» — Усатый Харя покачал головой. «И ни одной эскадры не осталось!» Хромой носорог задумчиво пожал плечами. «Кто его знает? Я не слыхал. Да и кому это надо? Работы все равно нет. Удержался вроде только усатый Боров, да и тот лежит пятки султану Регула. Есть работа!» Дон Крушинка сделал паузу, чтобы хромой носорог осознал значимость того, что он сейчас скажет потом веско произнес. «У меня есть наниматель. Ему нужен флот». «Наниматель?» — севшим голосом произнес хромой носорог. «Точно». «Постой, ты...» — сказал. «Флот?» — усатая Харя, ухмыляясь, кивнул. «Флот! Бог ты мой, флот! А сколько вымпелов?» «Сколько на бюро? Они готовы оплатить контракты четырем сотням кораблей». Четырем сотням!» — хромого носорога аж слеза прошибла. Усатая харя похлопал его по плечу. «Сегодня вечером проведем смотр, и если корабль в порядке, можешь считать, что ты нанят». Хромой носорог насторожился, потом промямлил нерешительно. «Ну, понимаешь, последнее время было туговато, но ты ведь меня знаешь. Как только получу гонорар, все будет в полном блеске». Усатая Харя усмехнулся. «А ты знаешь меня. Если не все в полном порядке, я не найму корабль. Тебе нужно время, я готов подождать. Но когда я прибуду на борт, у тебя даже гальюн должен сиять, как медный колокол, и лупить дерьмом по противнику». Хромой носорог вздохнул. «Дай мне неделю. Идет».